Царевна-жаба. Так обрывается что-то главнее главного. С обрыва пальцы падающих соскальзывают. Ты смеёшься с закрытым ртом над моими планами. Средь чёрна дня пропадает тетрадь с рассказами. Средь белой ночи ты пропадёшь, и я с тобой. К чёрту заеду в гости на водку походе. Не вернуть приворотными зельями чудо-яствами. Человека, которого тянет в объятья похоти. После этого остаются руки и сердце грязными. Говори мне, что я старовер, шизофас и чокнулась. Я могла бы с тобой каждый день как последний праздновать. Вот сижу и святую воду глушу, не чокаясь. Жерновами колёс моё к тебе перемолото. Чёрный цвет из палитры ярких цветов составится. Мы ещё вчера были оба пьяные и молоды. А симметрия искажает нас до юнца и старицы. И заснув сон я стихийные вижу бедствия наших мёртвых детей с глазами стеклянных кукольных. Мы встречаемся в подворотинках, не приветствую. Если мой мир раскраска, ты берёшь чёрный, угольный и рисуешь на развороте квадрат Малевича. Но и полная тьма когда-нибудь прекращается. И если с жабом и удаётся найти царевича, то они, увы, в царевен не превращаются. В этом случае я верю не сказочнику, а Дарвину, золотому лучу, кассандровому предчувствию. Я буду только такой день считать подаренным, когда забывать побуквенно научусь тебя. Я останусь простолюдинкой, простоволосую, без кола, без двора, без золотого терема. Уплывай в самый ил со своей земноводной особью. Если спросят, где я, шли к чёрту, не будь растерянным».